Глава восемнадцатая. Подготовка. Шум казино еще долго преследовал меня, пока я обрел коттеджу. Мыслей было слишком много, не хватало четкости, с которой сегодня надо будет действовать при подписании документов. От этого зависело слишком многое, а расклад сил в борьбе промышленника с криминальными замашками и его не самого понятного конкурента в лице Камышина меня мало интересовал. Пусть один из них весь чужой бизнес подожмёт под себя. Моя задача оставалась прежней. В этот раз прогулка тоже не доставила удовольствия. Раннее утро, усталость, сложный выбор всё это давило и напрягало не чуть не меньше, чем последняя встреча с Дмитрием или столкновение с его шестёрками. Для лучшего понимания ситуации стоило ещё разок переговорить с Володей. Я не заметил, как добрался до своего коттеджа. Электронный замок бодро пискнул. Перед тем как зайти внутрь, я посмотрел вдоль улицы. Никого больше. То да уж хватит с меня неожиданных встреч. Пора заняться подготовкой. Я захлопнул за собой дверь и включил свет. Даже не буду спрашивать, как ты вошёл. Фигуру на бежевом диване я распознал сразу, да и про фишки ОВР знал не понаслышке. И как раз хотел побеседовать с тобой по поводу планов на подписание договора. Я тут тоже с новостями Владимир выглядел мрачным, и мне показалось, что хороших новостей он как раз не принёс. «Мне присесть? Или всё в относительном порядке?» «А тебе это не поможет», — поджал он губы, махнув рукой. «Ситуация неприятная, потому что Громов вмешался в наши дела. Наши спецы не успели подтереть кое-какие записи с камер». «А он ты здесь при чём?» Я приземлился на диван рядом с Володей. У нас есть своё начальство в кабинете министров, перед которым мы и должны отчитываться. Не больше. Просто он имеет на тебя зуб. Вот и взъелся. Помнишь тогда в кабинете у Королёва? Он мне сразу не понравился, но я и не думал, что он способен влезть в ОВР. Как он смог? О каких записях речь? О записях из клуба. Скорее всего, копии быстро передали, куда следует. А оттуда они дошли до Громова. Он жаждет крови, расследования... А Королёв, поскольку до поры до времени вообще не знал, куда ты делся, не знал, с какой стороны подойти. Тебе это только что сообщили? Владимир кивнул в ответ. И получается, обо всём происходящем в курсе и ты, и нужные люди в ВВР. Новый кивок. Просто новость немного запоздала. Э, конечно, полковник у нас человек здравый, но фактов на руках у него не было. Из фактов, которые на него спустили сверху, был сбежавший сотрудник или сотрудники. Брошенную машину нашли, а больше ничего. Потом это криминальная история. Поэтому тебя активно ищут и даже уже дошли до точки прилёта. Я же летел по чужому паспорту, скривился я. Не только у нас есть быстрые системы распознавания лиц. В любом случае у нас-то бы здесь остались считанные часы. Владимир казался взволнованным. Но мы подготовимся, а потом вместе вылетим отсюда. Ты должен знать, ко всему прочему, что здесь есть человек Романова, Дмитрий, который привёз нам винтовку. Получается очень большая связка заинтересованных лиц. Я бы хотел завершить дело здесь прежде, чем мы доберёмся до самолёта. Пересёкся с ним сразу же, как только и ушёл, нахмурился Володя. В точку. Они сидели с нами в кафе через пару столиков. С ним был ещё телохранитель, здоровый бритоголовый тип. Зовут Роберт. А парень-то подросток. завёл себе личную охрану. То, что он здесь ещё не создаёт нам большой опасности. Он лишь пригрозил мне, что убьёт, если я приду навстречу. Но ведь на встречу идёт не Денис Мальцев, я метнулся к столику, где оставил паспорт и заглянул внутрь документа. Я Георгий Малышев, директор какого-нибудь ООО. Как они не пустят меня внутрь? ухмыльнулся я. Они не посмеют тебя не пропустить. Но что ты намерен делать? Это я хотел спросить у тебя, проконсультироваться. Я вернулся обратно к дивану, но не стал садиться, чтобы лучше видеть Владимира. Если ОБР важно ли лишить Романова будущего мусорного холдинга, я запнулся. Кстати, а почему мы вообще занимаемся его мусорной компанией? Разве это не забота других и притом гражданских структур? Это чуть сложнее на самом деле. Немного замелся Володя. Сам понимаешь, наша винтовка прогрессивное оружие. Чтобы разобраться в нём полностью, нужна не гаражная лаборатория, а целый комплекс. Кроме того, какие-то изыскания могли быть и до этих событий. К чему ты клонишь? Большая компания, связанная с утилизацией отходов, не просто экономит его деньги, а позволяет ещё и вывозить и якобы уничтожать военную технику, например, электронику, а по сути свозить в собственные лаборатории различные наработки и редкие материалы, то, что подконтрольно Громову. Охватывает несколько сотен тысяч машин и различного оборудования. Так почему бы не отдать пару таких заказов самой крупной, по сути, компании в Центральном округе? Но ведь все его фирмы контролируются и проверяются. На 100% нельзя быть уверенным в том, что проверки проходят как надо. Слишком много условностей, поэтому мы взялись за это. И если тебе нужно получить ответ на вопрос, то нам важно, чтобы эта компания не появилась в принципе. Полностью сорвать сделку можно, но для этого надо убедиться в безопасности Лены, а ещё лучше вытащить её. Мы оба с тобой заинтересованы в этом, напомнил я на всякий случай, но можно было и не делать этого. Владимир прекрасно относился к своей сестре и ради неё был готов на многое. "Напомни, для чего эта компания нужна старшему Камышину?" попросил он посмурнев. "Похоже, что ОВР пока не в силах отыскать девушку". Чистый из мести. Его недавние едва не убили, поэтому он рассчитывает нанести этим серьёзный удар по своему противнику. Возможно, это ложь, но я не могу быть уверенным ни в одном из вариантов. Если нет уверенности, то мы не можем просто отдать эту контору постороннему человеку, воскликнул Владимир. Когда объясни. Ты работаешь здесь, имеешь доступ, можешь настроить камеры, чего не смог добиться Егор. Значит, у ОВР есть, как минимум, Хорошее отношение с младшим Камышиным. Есть. Утвердительный кивок, уверенный, заставивший меня на миг поверить в успешность моего собственного плана. Тогда почему бы не договориться еще и со старшим? Это слишком большой риск. Младшего мы знаем уже несколько лет, и он показал себя порядочным. Владимир помолчал. Да, его прошлое неразрывно связано со старшим братом, который до сих пор находится по ту сторону закона. Контрабанда и рэкет, захват земли, заказные убийства, да одна только связь с этим человеком может стоит нам с тобой работы. Я прекрасно понимаю это, но он вызывает доверие. Знаешь, как представители старой школы, в нём есть что-то благородное, понятие о чести, и даже сын в кресле депутата или сенатора, не помню точно где именно, мои его впечатления о нём не испортили. А это можно использовать, задумчиво произнёс Володя. Он закинул ногу на ногу и продолжил: Об этом мы не знали, и в наших данных у него только дочь. Вот это уже попахивает мексиканским сериалом, отмахнулся я. Если ты считаешь, что при необходимости можно воспользоваться местом его сына, чтобы надавить на отца, пожалуйста, пользуйся. Я верю, что до этого не дойдёт. И в то же время это шанс сделать всё по-своему, сделать так, чтобы спасти Лену без риска для неё самой. Наши смогли что-нибудь выяснить по именам или месту? Данных слишком мало. Очень немного совпадений, даже при обработке парных связей людей, которых могут знать и Егор, досье на которого мы уже нашли, и Камышин. Получается очень большой список. Расположение дома нам также не удалось установить. Их несколько десятков. Значит, определённо надо действовать, по-моему, настаивал я. Другой исход нам не даст ничего, кроме вороха новых проблем. Не зная я тебя всё это время, «Подумал бы, что ты рвешься к получению влиятельных друзей», — прищурился Володя. «У меня мелькнула мысль, что это может быть неплохим развитием карьеры», — отшутился я. «Но простое знакомство, которое ни к чему не обязывает, знаешь, услуга за услугу и прочее. Кто знает, какую еще помощь нам сможет оказать Камышин, заполучи мы его в свои руки». «Денис Мальцев, великий тактик и стратег», — чуть громче произнес Владимир, немного повеселев. Аналитики тут тоже посмеиваются. Громов ведёт расследование против тебя. Лично против тебя. А ты себе в союзники записываешь криминальных авторитетов. Жизнь такая волоть, ухмыльнулся я, глядя на его весёлую физиономию. Кстати, если интересно, Громов друг их обоих. Ты провёл в доме Камышина всего пару часов, но притащил немало полезной информации. Использовать её в чистом виде не получится, однако в комбинации будет сильно. Просто я умею слушать. Итак, давай, останови своих хихикающих аналитиков и уточни, дают нам добро на выполнение задач по моему плану или нет. Время идёт, если будет отказ, придётся быстро придумать, как сделать всё без шума и пыли». «Они уже работают, не переживай. Королёв на ногах вторые сутки из-за всего происходящего. Попутно ищут утечку». «У нас слишком много утечек, тебе не кажется?» Я вернулся обратно на диван. Нас часто раскрывают, несмотря на всю секретность работы. Кто-то много болтает, пожал плечами Володя. Тема для него была не из приятных. За последние несколько недель к нам пришло много новеньких. Кто-то мог сболтнуть. Если ты про Сашу, то он вёл себя как рыба и постоянно молчал. Вот, кстати, отличный пример. Скорее всего, он и сдал, может, не нароком. Он вёл себя странно? Нет, не вёл. Хотя Теперь мне пришлось сильно задуматься. Вот видишь, ты уже не можешь ждать однозначного ответа. Саша с первого появления у нас вёл себя замкнуто, отвечал коротко, отрывисто, мало рассказывал о себе, но с документами у него было всё в порядке, потому что его без проблем определили к нам в группу и не задавали лишних вопросов. И так он проработал с нами пару недель, а потом, когда нас уже схватили, внезапно стал разговорчивым, как только в моей голове сложилась полная картина, Я тот же рассказал об этом. Интересно. Парень из горячей точки. Они могли бы и подделать его документы, но запрос показал, что всё в порядке. И знаешь, что я думаю? Надо бы загрузить работы и всех, а нам переключиться на Кирилла. Он как раз сегодня заступает. Да-да, будить сейчас. Добавил он, обращаясь к нашим кураторам из тиходела. Ты ещё говорил, что есть данные на Егора? Есть. Обычное приблуда. Ошивается то с одними, то с другими. Долгое время работал с тем же Камышиным. Доверие не вызывает. Он протянул мне пластиковый пакет с микронаушником. Кстати, возьми, послушай же Кирилла, когда он тут появится. У тебя и сам Камышин не вызывает доверия, откликнулся я. Но в этом случае с тобой соглашусь. Егор действительно тот еще врун. И вполне может затевать что-нибудь. К тому же он упоминал некого старого друга, который якобы меня знает. Я долгое время думал, что это Романов, но то оказался не он, так что теперь я в замешательстве и предпочитаю просто не верить ему». «Ах, я так и знал, что твое возвращение пройдет очень бурно», громко зевнув в микрофон, проговорил Кирилл. «Но чтобы поднять меня в такую рань...» «И я рад тебя слышать», — ответил я. «Тебе, как всегда, предстоит поразгребать кое-что за нами и немного прикрыть». «Да я еще много не знаю. Сейчас». «Ага, да, спасибо». В наушнике захрустело колёсико мышки. «О, о, как интересно!» «Да надо же!» «Слушай, Денис, я уже говорил про твоё приключение, и скажу ещё раз, срочно пиши сценарий и продавай в Голливуд!» «Меня устраивает моя работа!» «Рассмеялся я. И сценариями мне некогда заниматься. Ты ознакомился со всем?» «Угу, угу. Что ещё нужно?» «Во-первых, одобрение Королёва. Мы передаём будущую контору в чужие руки или нет?» Во-вторых, тебе нужно выяснить, кого Громов отправил за нами. Любыми средствами. Эта информация нам нужна как можно скорее. Что ты ещё, Ваше величество? Извините, отозвалсь Кирилл. Кофе выпей, посоветовал я. Добрее станешь. А, я на всякий случай пришёл не с пустыми руками, посхватился Володя. Ночь стремительно убегала, и в смешении утреннего солнца и искусственного освещения мой напарник быстро вытащил из-за дивана приличных размеров спортивную сумку. Прожужжала застежка, и на журнальный столик, что находится рядом с диваном, посыпалось снаряжение. Я иду ставить подпись, не забывай, уточнил я, и вряд ли меня пропустят с арсеналом оружия. Пока что одобрения нет, это все на всякий случай. Я вспомнил, что на мне до сих пор испачканный костюм, и удалился переодеться. К моему возвращению Володя аккуратно разложил все, два 18-ти зарядных грача, набор из светошумовых гранат, От мычки, пару флаконов с химией, которая оплавляет почти всё, что можно, сверхтонкие бронежилеты, на этот раз летнего типа, не офисного, как обычно. Кроме этого было ещё много всякой мелочи и несколько коробок с патронами. Тебе придётся нести всё это самому, кроме разве что бронежилета. Я прикинул рубашку к костюму, думая, они не заметят ничего. Королёв передаёт тебе пламенный привет и одобряет твой план действий. Протараторил Кирилл. Сам удивляюсь. Почему он такой сговорчивый, когда дело касается твоих предложений? Потому что они логичные и несут выгоду. Значит, одной проблемой стало меньше. Надо будет просто подменить бумагу с подписями и всё. Ты уже знаешь как? У меня есть пара идей, как скопировать подписи. У меня уже есть бумага с чернилами внутри. Прервал я его слово извержения. Капиллярная бумага? У него даже дыхание перехватило. Я слышал, что такое разрабатывали несколько лет назад, но не думал, что оно существует. Я взял один из листов. Владимир должен быть с камерой. Я это знал и так, но Кирилл всё равно решил напомнить. На камеру я показал особенности листа: излом верхнего угла и проявление чернил. Потом скомкал лист и выбросил его. Он тот же покрылся сетью из сетёчных чёрных прожилок в местах, где лопнули микротрубки. Ого. «Знаешь, ты только что выбросил в мусорку что-то около миллиона. Примерно такая цена производства одного листа, а четыре таких размеров». «Ты уже и ценник нашел». «Я знаю, где искать», – хохотнул Кирилл. «Не то, что эти няучи, которые тут работали до меня». «Может, ты тогда найдешь нам информацию по тем, кого отправил Громов?» «Вряд ли сейчас в Шереметьево стоит самолет, забитый до отказа силовиками. Или откуда-нибудь из-под Краснодара едет колонна автобусов». «Тут ты прав, это вряд ли». При всем своем желании Громов не сможет сделать это официально. Про наш отдел знает очень малое количество человек. И полноценная операция по поимке одного опасного преступника в твоем лице недопустима. Поэтому, проговорил он четко последнее слово, вам стоит ожидать кого угодно, но только не официальных лиц. И даже не людей в штатском. Что опять всякий сброд пришлет по нашей душе, поморщился я. А, да, сейчас... «Ближний самолёт к вам вылетает полупустой, все билеты куплены несколько дней назад, значит, скорее всего, он воспользуется услугами местной шпаны». «Да чего мы опустили нашего министра?» – фыркнул Владимир. «На самом деле, не он лично просит их разобраться, они же стоящие работники, так что-то и зря так». Кирилл иногда буквально воспринимал некоторые шутки, из-за чего часть сотрудников ОВР его недолюбливала. «Наше с ним чувство юмора в основном совпадало». «Изучай все каналы. Нужно знать, сколько их сюда приедет, чтоб мы смогли спокойно убраться, как только закончим все дела», — попросил я. «Их не очень много будет». Кирилл шумно отпил из кружки и кашлянул. «Так, десятка-два уже отозвались». Я посмотрел на бронежилет, который я держал в руке. «Похоже, он будет совсем не лишним».